Картина 7. Царские покои в Преображенском. Деревянные обветшавшие палаты. На сцене две царицы. Одна средних лет, Наталья Кирилловна, мать Петра. Другая совсем девочка, его жена Евдокия. Обе празднично одеты, набелены, нарумянины. Стоят около стола, на котором разложены подарки. Из окна доносятся звуки флейты, стучит барабан. Царица Евдокия достает из коробки зеркало на подставке. «Ой, матушка, гляди, какая красота! Это мне английские купцы прислали!» С удовольствием смотрится в зеркало. Царица Наталья. «Дай-ка сюда, Евдокиюшка!» Отбирает зеркало, разглядывает себя, поправляет кику. «Ай, хорошее зеркало, ласковое! Молодит, возьму!» «На что тебе, молодец, ты и так молода!» Царица Евдокия. Матушка Наталья Кирилловна, ты уже забрала венецейское кружево, перламутровый гребень, горностаевую полушубку. Зеркало хоть оставь. Пробует отобрать зеркало обратно. Царица Наталья. Не всегда беру, на время. Помру, все тебе достанется. Царица Евдокия со вздохом. Бери, что ж. Может, зеркало мне тоже приснилось. Царица Наталья. А опять она просон. Сколько можно? Царица Евдокия. А то не сон. Была я девушка, как девушка, звали Парашей, Лопухиной. Жила себе с отцом-матерью. Вдруг увезли из дома в царские палаты. Стали мяч щупать, одевать, раздевать, будто куклу. Сказали, будешь царицей всея Руси. Повенчались каким-то. Первый раз его в церкви увидела. А он мальчишка совсем на три года младший. Пух на губе. Слиной брызжет, дергается, табачным зельем пахнет. Говорят, ты теперь не Прасковья Ларионовна, дворянская дочь. Ты теперь Евдокия Федоровна царица. А кто это Евдокия Федоровна царица? Может, и не я вовсе. Может, снится мне все? Царица Наталья. Дура! Ущипнуть, чтобы проснулась? Щиплет. Царица Евдокия. Ай! Царица Наталья. Проснулась, наконец? Или еще хочешь? царица Евдокия, потирая ущипленное место. Проснулась. Но, коли я не сплю, я вправду царица. Отдавай назад мои подарки. Хватается стола зеркало. Я при живом царе, царица. А ты кто? Вдова? Так ступай в монастырь, иконам молись. Зачем тебе зеркало? И гребень отдавай, и полушубку. Женщины тянут подарки, каждая в свою сторону. Голос из-за сцены торжественный. К ее царскому величеству государыне Евдокии Федоровне начальник стрелецкого приказа конничий Федор Шокловитый!» Царица Наталья пятится в страхе. «Федька Шокловитый души и глуп. Что ему здесь надо? Он семь лет назад братьев моих сгубил, Афоню и Ваню. Стрельцов на них натравил, он и моей смерть хочет, и его бойся. При нем не бронимся». Обе садятся, принимают чинные позы. Входит шокловитый, кланяется, зорко смотрит вокруг. Шокловитый. Здоровы, ваш ваше величество? От государыни, правительницы Софьи Алексеевны, царицы Евдокии Федоровны многое лето и подарок ко дню ангела. Щелкает пальцами, появляется трех глазов, подает ему икону. Икона святой преподобном мученица Евдокии, которой латинские язычники отсекли голову. Идет, подает Евдокии икону. Евдокия вжимается в кресло, икону скорее откладывает в сторону. Шокловитый снова делает знак. Трех дает ему сверток, перевязанной лентой. Шокловитый, царица Наталья. — Есть подарок и для тебя, Наталья Кирилловна. Государыня, жалует тебя приличным твоему сану облачением. Вынимает из свертка монашескую рясу. стала Софья Алексеевна, неведомо, что ты собралась в монастырь. Что ж, дело благое, божеское, да и пора. Царица Наталья вскакивает, пятится к окну. Царица Наталья. Петруша! Петруша! флейты и барабан смолкают. Шокловитый спокойно оборачивается к кулисам, откуда выбегает Петр. — Что, матушка? — видит Шокловитого, застывает. — Ты! — Что? Зачем? — царица Наталья. — Петя! Они меня в монастырь! Петя! Шокловитый, небрежно поклонившись. — Здравствуй, Петр Алексеевич! что это ты немцам вырядился. Нехорошо. Мои стрельцы недовольны. Говорят, младший царь нас, русских воинов не любит, ему немецкие штуки понраву. Сам знаешь, какие они, стрельцы. Я хоть над ними начальник, а сам их боюсь, взбеситься не удержишь. Помнишь, как они во дворец ворвались, как дедьев твоих растерзали. Не приведи, Господь, сызного, такое случится. Сделай милость, твое Величество. Послушай совета верного слуги. облачись к ты в наше русское платье, да, пожалуй, со мной в Москву. Объедем с тобой полки, скажешь стрельцам ласковое слово, одаришь их зеленым вином, глядишь, они и успокоятся. Слушая шокловитого, Петр начинает судорожно дергаться. Все заметнее, все сильнее. Петр, фальцетом захлебываясь от ярости, Мне указывать? Ты мне стрельцами угрожать, пес, пес! Маленького меня не добили. Теперь хотите, да я теперь не тот, не тот! Шокловитый спокойно с усмешкой. Не кот, конечно, ты не кот. Колья пес, то ты котенок. Пётр, оборачиваясь. Эй, преображенцы! Сюда, ко мне! Вбегает двое дюжих молодцов таких же, как у Петра, к кафтанах с белыми портупеями крест-накрест. Петр. — Взять его, вора! Связать! В подвал его! В темницу! Шекловитый. — Государь, ты в своем уме? Он отступает. Петр, задыхаясь. — Куда? К куда? Взять! Потешные хватают Шекловитого под руки. Шекловитый. — Раскудахтался петушок. В Москве стрельцов двадцать! Тысяч! Они тот камня на камне не оставят. Разнесут твой курятник вместе с цыплятами. Петр, я? Петушок? Ты это? Мне! Царю! Руби его, ребята! Я сам! Сам! Хочет вытащить шпагу, но у него начинается припадок. Петр рвет на себе ворот, хрипит, валится, бьет каблуками по полу. Евдокий визжит. Царица Наталья... «Опять! Опять! Петенька!» — кидается к сыну, но не может его удержать. Трехглазов, который до сих пор стоял неподвижно, подходит к преображенцам. Трехглазов. Что стоите дурнее? Держите царя, пока он себя не покалечил. Потешные бросаются к Петру, а Трехглазов хватает Шекловитова за руку и тащит прочь. Они исчезают под бессвязные вопли Петра, виск царицы Евдокии, И причитание царицы Натальи.